ограничение. В этой книге, посвящённой лекарственным средствам, вы не найдёте ни одного их названия, и вот почему. Действующее в нашей стране законодательство не разрешает врачу рекламировать лекарства или публиковать в открытой печати информацию о препаратах, за исключением тех случаев, когда речь идёт о мероприятиях и или публикациях в биомедицинских журналах, предназначенных исключительно для медицинских и фармацевтических работников. Поскольку я врач, клинический фармаколог, любое упоминание коммерческого или международного непатентованного наименования лекарственных средств в издании, предназначенном для широкой аудитории, невозможно. Также в тексте вы не найдёте конкретных предписаний касательно лечения заболеваний. Постановка диагноза и назначение фармакотерапии не могут происходить заочно на страницах печатного издания. Они должны проводиться только вашим лечащим врачом. Я активно пропагандирую отказ от самолечения, потому что один и тот же симптом может быть признаком абсолютно разных заболеваний, а значит требует различных схем фармакотерапии. И все же общие сведения, касающиеся рационального использования лекарственных средств, представленные в разделах книги, могут быть применены к самым разным препаратам. а также к индивидуальным случаям, а значит, эта информация в любом случае будет нужной и полезной.